Глава п я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 «Ну, рассказывай, поделись информацией, как тебе удалось все это провернуть?» Восхищенно спросил бывший учитель и подмигнул. «Небось, любовница помогла?» «А неплохо у них разведка поставлена», — удивился я. «Уже и про мои шашни с миссой знают. У Кристин появились достойные конкуренты. Скорее то, что я был с ней знаком, позволило назначить встречу нужным людям, а затем предложить им свои услуги в обмен на западные земли».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 покачал головой Никон. «Но такого...» «А за это нужно м н е благодарить», — произнёс я. «Не знаю почему, но она решила скрыть от Люка б е р е м е н н о с т и и спрятала ребёнка в баронствах. Все это время его воспитывала одна благородная дама». «То, что она не хотела в е с т и его в трущобы, мне понятно», — произнёс Люк глухим голосом. «Но почему она не сказала об этом мне? Ладно, она молчала тогда, когда мы были в Империи, но сейчас...»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 «Если в нескольких словах, то всё идёт хорошо», — пожала плечами старшая жена. «Система иерархии нашего управленческого аппарата — Содружество Альянс ы б а р о н с т в а отлажена, так что все работают по планам, и мы можем без ущерба отправлять новых чиновников в не так давно завоёванные баронства. Территории достаточно быстро приводятся в порядок, а в этом плане всё хорошо». «Может, вы ещё и все баронства, что теперь входят в Западное Содружество, захватили?» — с улыбкой спросил я. «Не все».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 «Хочу любить женщин, вкусно есть, чувствовать своё тело!» Злобно прокричал старик. «Ты лишил меня всего, хотя принадлежишь мне, даже это тело, оно тоже моё!» Я остановил дружинников поднятой рукой и добавил. «То есть в тот момент, когда ты возвысился над всеми разумными существами и перешёл на следующую ступень развития, тебе захотелось стать смертным?» Попытался отговорить его. «Правильно тебя понимаю?» «Я хочу жить!»